Глава 5. Анкилозирующий спондилит. Болезнь Бехтерева. Если спина не гнётся. Что это за болезнь и почему она возникает? Болезнь Бехтерева или по-научному анкилозирующий спондилит это воспалительное заболевание позвоночника и иногда суставов, наиболее часто встречающееся у молодых мужчин до 40 лет. Причины ее возникновения неизвестны. Однако у 90% больных с анкилозирующим спондилитом выявляется ген HLA-B27. Его можно определить по анализу крови. Здоровые люди, у которых есть ген HLA-B27, имеют повышенный риск развития болезни Бехтерева или других заболеваний из группы спондилоартритов – реактивный артрит, псориатический артрит и другие. Какие проявления у анкилозирующего спондилита, болезни Бехтерева? Основное проявление болезни Бехтерева это утренние или ночные боли в спине, чаще в пояснице. При этом, как правило, они развиваются медленно, в течение многих месяцев и даже лет, потихоньку становясь всё интенсивнее. Обычно эти утренние боли сопровождаются скованностью или тугоподвижностью в позвоночнике. Важная отличительная черта воспалительных болей в спине которые возникают при болезни Бехтерева, от обычных или механических болей в спине, то, что в народе называют остеохондрозом. Это уменьшение боли после физической нагрузки и усиление болей в покое, в то время как боль в спине, если вы её перенапрягли и возник мышечный спазм, наоборот, от работы и нагрузки станет ещё сильнее. Подробнее про воспалительные боли в спине вы можете послушать в разделе Боли в пояснице. Боли могут быть и в шейном, и в грудном отделе позвоночника, они беспокоят изо дня в день многие месяцы и годы и значительно улучшаются при приёме НПВП, например, диклофенака. Иногда боль возникает в верхней части ягодиц, что обусловлено поражением особого участка костей таза, крестцово-подвздошных сочленений, которые всегда воспаляются при болезни Бехтерева, причём, как правило, с двух сторон. и слева, и справа. Это воспаление крестцово-подвздошных сочленений называется сакроилиит и является визитной карточкой болезни Бехтерева. Со временем воспаление в спине приводит к появлению костных мостиков, которые намертво скрепляют позвонки друг с другом, и в результате наш подвижный позвоночник напоминает сухую, малоподвижную бамбуковую палку. У некоторых больных воспаляются сухожилия антезит. Иногда развивается воспаление глаз по типу увеита. Глаз краснеет, слезится и болит. Как диагностируют анкилозирующий спондилит, болезнь Бехтерева? В основе диагноза лежит наличие воспалительной боли в спине, появление тугоподвижности позвоночника, воспаление крестцово-подвздошных сочленений по данным рентгена. На ранних этапах болезни Когда еще нет сращения позвонков и выраженных изменений в крестцово-подвздошных областях, на помощь приходит МРТ. Данный метод позволяет увидеть начальные воспалительные изменения в позвоночнике и в крестцово-подвздошных сочленениях, то есть диагностировать спондилит и сакроилиит раньше рентгена. Как говорилось ранее, у 90% больных с болезнью Бехтерева можно выявить ген HLA-B27, но его отсутствие не Не исключает данное заболевание. Как лечат анкилозирующий спондилит, болезнь Бехтерева. Для начала, если вы курите, нужно незамедлительно расстаться с этой вредной привычкой. Для анкилозирующего спондилита многочисленные научные исследования демонстрируют значительный прогресс болезни и потерю подвижности позвоночника именно у курильщиков. Радостная новость Соблюдать особую диету для болезни Бехтерева вам не потребуется. Как странно это не прозвучит, половина успеха лечения зависит от целеустремлённости и воли больного болезнью Бехтерева. Да, действительно, 50% прогноза определяет физическая активность, причём ежедневная. Рекомендуется выполнять дыхательные упражнения, которые не дадут закостенеть грудной клетке. Не спеша формировать мышечный корсет на спине и развивать её гибкость. Все упражнения, в особенности в самом начале тренировок, нужно делать с минимальным отягощением или вовсе без него. Противопоказаны приседания со штангой или гантелями, становая тяга, разгибание спины на наклонной скамье и другие травмоопасные упражнения. Помните, самое главное ежедневная мышечная работа без фанатизма и боли. Однако на незначительный дискомфорт в спине можно не обращать внимания. Лекарство первой линии, вне зависимости от стадии и длительности болезни, это НПВП, причём на ежедневной непрерывной основе. Болезнь Бехтерева единственное заболевание, которое требует приёма НПВП изо дня в день на протяжении многих месяцев и лет. Именно при ежедневном приёме НПВП обладают не только обезболивающим действием, но и уменьшают воспаление в позвоночнике, а по некоторым данным замедляют развитие болезни. Однако, если вы лечитесь НПВП в полноценных дозировках больше месяца, без существенного эффекта, и замена одного противовоспалительного препарата на другой не даёт результатов, нужно обсуждать переход на современные биологические препараты. Инфлексимаб – это не рецепт, Адалимумаб, Цертализумаб, Пегол, Галемумаб, Сикукинумаб. Все эти препараты приблизительно одинаковы по эффективности, преимущества и недостатки каждого из биологических препаратов лучше обсуждать с лечащим врачом. Подробнее о них вы можете послушать в главе 13. Базисные противовоспалительные препараты. Важно помнить, что какое бы лечение вам ни проводилось, Речь идёт о многолетней терапии. Иногда врач может дополнительно к НПВП назначить сульфасалозин, если речь идёт о воспалении крупных суставов на ногах, коленный или голеностопный. При этом важно знать, что для лечения воспаления и болей в спине сульфасалозин на сегодняшний день признан неэффективным и назначаться не должен. Метотрексат при болезни Бехтерева в настоящее время не используют. не при болях в спине, не при любых воспалённых суставах. Пожалуй, самый злободневный вопрос по лечению анкилозирующего спондилита, болезни Бехтерева неоправданное назначение гормональных препаратов. Преднизолон или метилпреднизолон. Все зарубежные и российские ведущие специалисты по болезни Бехтерева единодушны во мнении: гормональные препараты для лечения этого заболевания Не должны использоваться ни в таблетках, ни в капельницах. Мало того, что от них нет никакой долгосрочной пользы, так ещё и развивается огромное количество самых разных лекарственных осложнений. Исключение составляют только гормональные препараты для внутрисуставных инъекций: Дипроспан или Киналог. Однако помните, что эти лекарства не должны использоваться в один сустав чаще трёх-четырёх раз в год. Не редко ко мне на приём приходят пациенты с разрывом ахиллова сухожилия вследствие частого введения гормонального препарата в пяточную область. Почему так происходит? Воспаление ахиллова сухожилия вместе его прикрепления к пяточной кости, по научному это называется тендизит, может сопровождаться сильной болью, что существенно затрудняет ходьбу. Поэтому укол гормона, который оказывает быстрый и выраженный эффект, рассценивается как спасение. Вред от подобных действий возникает, если этим спасением злоупотреблять, поскольку от частого введения гормональных препаратов сухожилия истончаются и может разорваться даже при повседневных физических нагрузках. Чем мне грозит анкилозирующий спондилит, болезнь Бехтерева? Коварство болезни Бехтерева проявляется в медленной утрате подвижности позвоночника в результате образования костных шипиков, которые потом образуют мостики или скрепки между позвонками, лишая нас возможности полноценно повернуть шею, наклониться вперёд или в бок. Вот почему очень важно заниматься ежедневной физической активностью, повышая гибкость позвоночника и не давать ему закостиметь. У некоторых пациентов могут воспаляться глаза По научному это называется увеит, кишечник, колит, аорта, артрит, почки, ИГА, нефрит. Как и при ревматоидном артрите, при болезни Бехтерева с длительным воспалением может возникать грозное осложнение амилоидоз, когда воспалительный белок амилоид откладывается во многих органах и тканях, нарушая их структуру и функцию. Подобно другим воспалительным заболеваниям суставов, болезнь Бехтерева может увеличивать риск сердечно-сосудистых осложнений. Ещё немного о спондилоартритах. Среди большой группы заболеваний, которые врачи называют спондилоартритами, помимо псориатического артрита и анкилозирующего спондилита, существует по меньшей мере ещё 3 разновидности болезни: недифференцированный спондилоартрит, спондилоартрит связанные с воспалительными заболеваниями кишечника и реактивный артрит. Последней болезни мы посвятим отдельную главу, а здесь обсудим, что такое недифференцированный спондилоартрит и какие могут быть проблемы с суставами у больных с хроническим воспалением кишечника. У некоторых людей, которые страдают болезнью Крона или язвенным колитом, это воспалительное заболевание кишечника, могут воспаляться суставы. Чаще всего это несколько группных составов ног, но бывают и формы артритов, когда вовлекается множество суставов, в том числе и на руках. Основу лечения составляют препараты, которые могут действовать и на воспалённый кишечник, и на суставы. К таким лекарствам относят сульфасалазин, метотрексат, азатиоприн, а при их неэффективности могут назначить современные биологические препараты: инфлексимаб, адалимумаб. при любом воспалительном заболевании кишечника. Галимумаб – только при язвенном колите. Сертолизумаба-П-Гол – только при болезни Крона. Гормональные препараты, преднизолон, тоже используют, но стараются свести к минимуму дозу и продолжительность приема. Когда у пациента развивается болезнь, напоминающая по поражению суставов псориатический артрит, но нет достаточных признаков, чтобы установить именно этот диагноз, Мы прибегаем к формулировке недифференцированный спондилоартрит. Иногда его ещё называют периферическим спондилоартритом, подчёркивая отсутствие проблем в спине. Недифференцированный спондилоартрит официально признанный диагноз, который подчёркивает, что пациент всесторонне обследован, и пока не ясно, по какому сценарию будет развиваться болезнь. Трансформируется ли она в псориатический артрит, проявится ли воспалительное заболевание кишечника, Или в конечном итоге это окажется часто рецидивирующий реактивный артрит. Нередко бывает, что проходят годы, а болезнь так и остаётся в виде недифференцированной формы. Чаще всего у пациентов с недифференцированным спондилоартритом воспаляются суставы ног, могут возникать сосискообразные пальцы, дактилиты, и воспаление сухожилий в местах прикрепления к костям, энтезиты. Нередко Мы выявляем положительный ген HLA-B27. Лечение требует тщательного подбора, и это может занять многие месяцы. Обычно врачи начинают с НПВП и сульфасалазина, при необходимости переходят на метотрексат или лефлуномид. В резерве мы держим современные биологические препараты из группы ингибиторов фактора некроза опухоли альфа. Инфлексимаб это не рецепт. അദിലേമു മപ്പ് സർ തലി സു മാ ഗോൾ